Течет деревья, и тихо течет, в синих рябинах вода, ветер бросает, нечет и чет, тихо стоят, не вода, в воздухе мглистом. Испарена, где-то не знают кручины, темный смуглый выросли парень рядом девчина, и только шум ночной осоки, и только дрожь. Речного злака и кто-то бледный и высокий стоит с Дубровой одинаков.